Встреча Эйлин с Польком Линдом произошла спустя несколько дней, а в раззолоченном зале ресторана Ришелье. Эйлин твердила себе, что Линд ей совершенно безразличен, однако, как ни странно, уделила в тот вечер сугубое внимание своему туалету. Стоял февраль. Холодный ветер наметал на улицах сверкающие березной сугробы. И Эйлин надела темно-зеленое шерстяное платье, с большими пуговицами из ляпис-лазури, сходившимися углом на ее груди, от плеч к талии, котиковую шапочку с изумрудным пером, котиковый жилет, тоже отделанный огромными серебряными пуговицами ручной работы, и бронзовые туфельки. Подумав, Эйлин прибавила к этому туалету серьги из ляпис-лазури в форму цветка и тяжелый гладкий золотой браслет. Линд устремился ей навстречу. На его красивом лице было написано восхищение. — Как вы очаровательны! — воскликнул он, когда они сели за столик. — С каким вкусом вы умеете подобрать тона? Эти серьги необыкновенно идут к вашим волосам. Польк Линд неизменно пугал Эйлин своим Беззастенчивым восторгом, но она невольно покорялась этой настойчивой лести, упорной, непреклонной воле его, скрытой под маской светского обольстителя. Даже в тонких, смуклых, мускулистых руках Линда чувствовалась незаурядная сила, так же, как в его твердом подбородке и улыбке, обнажавшей ряд ровных белых зубов. Итак, «Вы все-таки пришли!» — в упор глядя на нее произнес он. Она смело встретила его взгляд, но тут же отвела глаза. Линд неторопливо разглядывал ее подбородок, рот, небольшой, слегка вздернутый нос. Яркий румянец, крепкие сильные руки и плечи, обрисованные плотно облегающим платьем. В Эйлин было то, что он больше всего ценил в женщинах. Неуемная жизненная сила. Чтобы прервать молчание, Лин заказал коктейль и виски и стал уговаривать Эйлин выпить, но она отказалась. Тогда он вынул из кармана небольшой футляр. — Вы помните тот вечер в казино? Вы обещали принять от меня что-нибудь на память, — сказал он, — небольшую безделушку. Угадайте, что в этом футляре. Эйлин растерянно посмотрела на Линда. В таком футляре... Могли быть только драгоценности. «О нет, нет, вы не должны этого делать», — запротестовала она. «Ведь я согласилась только в том случае, если мы выиграем, а мы проиграли. Значит, не о чем говорить. Наоборот, я еще сержусь на вас за то, что вы не позволили мне заплатить мой проигрыш». «Вот это воистину была бы галантность с моей стороны», — рассмеялся Линд, играя длинным лакированным футляром. Что же хорошего, если б я оказался таким невежий? Докажите, что вы настоящий игрок, настоящий товарищ, как говорится. Угадайте, и коробочка ваша. Эйлин кокетливо надула губки. Как он настойчив. Ну что ж, попробую, — снисходительно сказала она. Просто ради шутки, конечно. Это, вероятно, серьги или булавка или браслет. Линд молча открыл футляр. И Эйлин увидела золотое ожерелье в виде виноградной лозы тончайшей филигранной работы. В центре его, среди золотых листьев, сверкал большой черный опал. Линд знал, что поразить воображение Эйлин, имевшей уйму драгоценностей, можно только чем-то незаурядным. Он внимательно следил за ней, пока она рассматривала ожерелье. Какая тонкая работа! — воскликнула Эйлин. — Какой чудесный опал! Очень странная форма. Она перебирала ожерелье, листик за листиком. Но это безумие! Я не могу принять такой подарок. У меня и без того куча драгоценностей, и к тому же... А что, если Фрэнк увидит это ожерелье? Как объяснить ему, откуда оно взялось? — думала Эйлин. — Он ведь сразу догадается. — И к тому же... Несколько вопросительно заявил Линд. Нет, ничего, просто я не могу принять это. Вот и все. Неужели вы не хотите взять его на память, если даже помните наш уговор? Если что? Если даже за этим ничего не последует. Пусть у вас останется хоть память обо мне. Он сжал ее пальцы своей большой, сильной рукой. Год, даже полтора назад Эйлин с улыбкой отняла бы руку. Теперь она заколебалась. К чему быть недотрогой, если Фрэнк так жесток к ней? Скажите, я ведь не совсем безразличен вам, спросил Линд, заметив колебания Эйлин и еще крепче сжимая ее пальцы. Да, конечно, вы мне нравитесь, но и только. Однако, сказав это, она невольно зарделась. Линд молчал, не сводя с нее упорного горячего взора. Чувственное волнение охватило Эйлин. И на мгновение она забыла о Каупервуде. Это было удивительное, совсем новое для нее ощущение. Она вся горела ответным огнем. И Лин смотрел на нее, улыбаясь ласково и ободряюще. — Почему вы не хотите быть мне другом, Эйлин? Я знаю, вы несчастливы, я вижу это, и я несчастлив тоже. У меня проклятый, беспокойный характер. И я много натерпелся из-за этого в жизни. Мне нужен друг, который любил бы меня. Почему вы не хотите мне помочь? Мы с вами созданы друг для друга. Я чувствую это. Неужели вы так сильно любите его? Линд имел в виду Каупервуда. Неужели ваше сердце совсем закрыто для других? Люблю ли я его? С горечью повторила Эйлин. И слова ее прозвучали почти как отречение. «Ему это все равно. Он больше не любит меня. Дело не в нем». «А в чем же? Я вам не нравлюсь. Вам скучно со мной? Вы не чувствуете, что мы подходим друг к другу?» И снова я в руках коснулся и руки. Эллин не противилась этой ласке. «Нет, нет, не то», — сказала она горячо внезапно вспоминая весь свой долгий путь с каупервудом его любовь его страстное уверение как мечтала она о жизни с ним какие строила планы а теперь сидит здесь в ресторане и кокетничает с чужим малознакомым человеком позволяя ему жалеть себя эта мысль жгучей болью отозвалась в ее сердце Она сжала губы, но горячие, непрошенные слезы уже прихлынули к ее глазам. Линд увидел, что она готова расплакаться. Ему стало жаль ее, но она была красива, и он решил сыграть на ее настроении. — Зачем же плакать, любимая? — сказал он нежно, глядя на ее пылающие щеки и ярко-синие, полные слез глаза. — Вы красавица! «Вы молоды, обаятельны. Разве ваш муж — единственный мужчина на свете? Почему вы хотите хранить ему верность, хотя его измена для вас не тайна? Об этой истории с миссис Хэнд говорит весь город, а вы встретили человека, который искренне полюбил вас, и отвергаете его любовь. Если ваш муж не ценит вас, то ведь есть другие, которые ценят». Услышав имя миссис хент Эйлин насторожилась. «О какой истории вы говорите?» — спросила она, подняв брови. «Как? Разве вы не знаете?» — удивился Линд. «Я был уверен, что вам известно, иначе никогда не заговорил бы об этом». «О, я догадываюсь!» — воскликнула Эйлин с горечью. «Уж столько было всяких историй. Жена крупного финансиста». Так, кажется, сказано в Saturday Review. Так вот, кого они имели в виду. Значит, у него роман с миссис Хэнт. Да, по-видимому, — отвечал Линд. Мне жаль, что я заговорил об этом. Вот уж действительно поневоле попал в сплетники. Круговая порука? — насмешливо спросила Эйлин. Нет, не потому. Не нужно быть злюкой. Я вовсе не такой скверный, как вам кажется. Просто это не в моих правилах. В конце концов, все мы не без греха. Да-да, конечно, рассеянно, подтвердила Эйлин, думая о миссис Хэнд. Так вот это, значит, кто? Последнее увлечение Фрэнка. Ну что ж, во всяком случае, я не могу не одобрять его выбор, сказала она, вымученно улыбнувшись. Все равно этих женщин было уже так много, одной больше, одной меньше. Линд усмехнулся. Он и сам одобрял выбор Каупервуда и решил, что лучше переменить тему беседы. «Не стоит больше говорить об этом», — сказал он. «Не сокрушайтесь из-за него, дорогая! Возьмите себя в руки!» Тут уж ничего нельзя изменить. Он снова сжал ее пальцы. «Ну как, согласны? О чем это вы? «О, вы же меня знаете! Принять это ожерелье и меня в придачу!» Его глаза улыбались, в них была и ласка, и вызов. Эйлен покачала головой. «Вы просто скверный, избалованный мальчик», — сказала она уклончиво. Сделанное ею открытие снова пробудило в ней мстительные чувства. «Дайте мне подумать! Не заставляйте меня брать это ожерелье сегодня! Я не могу! Все равно мне не придется его надевать! Давайте встретимся еще раз!» Она сделала неопределенный жест, и Линд поймал на лету ее руку, И погладил. «Хотите пойти со мной в мастерскую к моему приятелю-художнику?» — спросил он как бы между прочим. «Это здесь неподалеку. Вы увидите прелестную коллекцию пейзажей. Вы ведь не любите картины, я знаю. У вашего супруга есть превосходные полотна». Эйлин мгновенно поняла, куда он клонит. Поняла инстинктивно. Эта мастерская, очевидно, Просто холостяцкая квартира. — Только не сегодня, — сказала она нервно, испуганно. — Нет, нет, не сегодня. Как-нибудь в другой раз. Теперь мне пора домой. Мы еще увидимся. — А это, — спросил Линд, указывая на футляр, — пусть пока останется у вас до нашей следующей встречи. Быть может, я и надумаю потом принять ваш подарок. Эллин была рада, что все так благополучно закончилось, и она может вернуться домой. У нее сразу отлегло от сердца. Однако Линд отнюдь не был ей безразличен, и все чувства ее были в смятении, словно клочья гонимых ветром облаков. Ей просто хотелось отдалить, хоть немного отдалить неизбежное.